Разведчик общего профиля. За год учебы в Шон у Барковского романтического представления разведки, конечно, поубавилось. Привычка добиваться совершенствования в любом виде труда и здесь сказалось. Барковский все более глубоко осознавал, что работа в разведке — это весьма серьезный труд, и тут уже не до романтики. Общаясь с крупными специалистами из разведки и другими организаторами разведывательной деятельности, он начинал задумываться о государственной значимости, предстоящей перед ним работы за рубежом. Коллектив разведчиков представлялся ему десятками и сотнями людей, занятых выполнением задач по защите Отечества с позиции тайного фронта. И вот чуть ли не разочарование. Он был поражен, оказавшись после школы, в штаб-квартире разведки госбезопасности, в центре, в английском отделении. Его штат состоял всего из начальника его заместителя, двух вчерашних слушателей и секретаря-машинистки, правда, владевшей тремя языками. И это в то время, когда Англия входила в число первостепенных противников советов. Барковский начал приучаться к практической работе с оперативными документами, ведению секретного делопроизводства он читал информационные документы на английском языке. Конечно, признавался Владимир Борисович, он еще не владел свободно этим языком, но чувствовал, что понимает письменную речь, ибо школьная база была все же хорошей. И он с нетерпением ожидал, что, видимо, вскоре представится возможность осваивать язык в стране. В штабную работу Барковский окунулся с головой. Его привлекало здесь все. Утром в толпе сотрудников, Он приходил на работу и вечером уходил из здания в одиночестве. Знакомство с разведывательными материалами, оперативными сводками, выполнение пока простейших документов перед направлением их за рубеж, все это отличалось для него новизной, и мысленно он устремлялся за пределы нашей страны, туда, в лондонскую резидентуру. Через некоторое время появилось чувство, как он говорил, что меня проверяют, на что я способен. И он не ошибся. Его молодого сотрудника вызвал начальник иностранного отдела Павел Михайлович Фитин. В присутствии начальника английского отдела и секретаря Портбюро Фитин объявил о решении руководства направить Барковского на работу в Англию. Причем было определено его оперативное положение в качестве разведчика общего профиля лондонской резидентуры, Вопрос о том, что придется специализироваться в добывании информации по линии научно-технической разведки, тогда она называлась технической, не затрагивался. Павел Михайлович не говорил громких слов. Общение с ним всегда было приятным настолько, что сотрудники очень быстро попадали под его особенное обаяние, А ведь в это время ему не было и сорок лет. Он говорил об обстановке в стране, отмечал, что правящие круги Бриттании, продолжают враждебно относиться к советской России. И обращал внимание на тот факт, что опытные английские спецслужбы в период состояния войны с Германией активно разрабатывают фактически всех иностранцев, считая их пособниками немцев. Эти службы знали, что германская разведка вела в странах их военного интереса тотальный шпионаж. Фитин нацеливал молодого разведчика на необходимость рассматривать английскую контрразведку как серьезного противника в работе наших разведчиков, и потому, — призывал он, — бдительность через осторожность, помноженную на конспирацию, — это и есть залог успеха в общении с местными спецслужбами. Фитин Павел Михайлович, годы жизни 1907-1971, родом из Средней Азии, окончил инженерный факультет Сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, 1932-й, слушатель курсов высшей школы НКВД, 1938-й. Возглавлял внешнюю разведку, 1938-1946-й. В годы войны талантливый организатор работы зарубежных резидентур. Получено более 41 тысячи информационных материалов военно-стратегического, экономического и политического характера, обширные документальные материалы по линии научно-технической разведки, добытая информация по ядерному оружию, способствовала созданию первой отечественной атомной бомбы. Награжден четырьмя орденами, заслуженный работник НКВД. Уволен из органов в 1951 году. После этой беседы, Барковский весьма быстро оказался на стажировке в НКИД, наркомате иностранных дел, где в ноябре сорокового года проходил ускоренную подготовку по прикрытию на должность аташе посольства. Легенда пребывания Барковского в Англии предусматривала: он только что окончил курсы МОПР Международной организации помощи рабочим, хотя и дня не был ни на курсах, ни даже в стенах этой организации. В этом случае помогало то, что в НКИД в это время шла большая перетряска кадров, и опасность встретиться с коллегой из МОПР за рубежом была маловероятна. Подготовка в наркоман предусматривала изучение страны по переписке с английскими государственными и общественными структурами, по книгам и журналам из самой Англии. Затем знакомство с нотной перепиской между СССР и Англией со справками дипломатов. Особенно рекомендовали Барковскому серьезно вчитываться в отчеты по работе над конкретными заданиями советского правительства. Итак, месяц стажировки, и Барковский отправился к месту службы, в Лондон, в лондонскую резидентуру. В эту командировку его «провожал» в кавычках Вячеслав Михайлович Молотов, нарком иностранных дел. Провожал? Просто в то время было принято. Нарком имел обыкновение беседовать лично с каждым дипломатом, отбывающим к месту назначения, и инструктировать его. Инструктаж больше походил на рассказ об обстановке в Англии и о проблемах внешней политики, уточнял, какие придется решать Барковскому вопросы по линии Наркомендзил, давал полезные советы о поведении с официальными лицами, часто традиционно враждебно настроенными к Советскому Союзу. Об одном несостоявшемся совете Барковский вспоминал много позднее. Дело в том, что Вячеслав Михайлович особо обратил внимание на следующий факт. В этой стране друзей у нас очень мало. Неправ оказался всесильный и талантливый нарком, ибо потом, в годы пребывания в Англии, ситуация с противниками-друзьями изменилась. Владимир Борисович так оценивал ситуацию. Война внесла коррективы в этот вопрос, и в Англии, в нашей страны, оказывающий упорное сопротивление гитлеровским ордам, появилось немало друзей. Личное впечатление об этой встрече с выдающимся многолетним вершителем внешней политики Советского Союза осталось весьма положительное. Манера беседы наркома была типичной для такого сверхзанятого государственного деятеля. Молотов говорил сухо, сдержанно, не проявлял эмоций внешне, и, тем не менее, беседа длилась почти 40 минут. Естественно, говоря о встречах с сильными мира сего, Фитиным и Молотовым, возникал вопрос о возможной встрече с самим Берией, ведь начинал Барковский работу в госбезопасности во времена грозного наркома. Такая встреча была. Вот как описывает Владимир Борисович беседу со всесильным наркомом. Только один раз, когда мы окончили спецшколу, Берия принял выпускников, говорил в течение пяти минут, и ожидал увидеть нечто могучее, а за столом сидел маленький человек в пенснебе за правы, похожий на старого российского интеллигента. Держался уверенно, заявил нам, что мы все должны оправдать доверие Родины, правительства и товарища Сталина. К этому описанию встречи Барковский добавил свои впечатления, который оставил у него первое знакомство с лондонской резидентурой. В ней он оказался через год. Состояние советской резидентуры в Лондоне было плачевным, попросту говоря, ее не было уже года два. Всю резидентуру Лаврентий Павлович пересажал. И чаще всего Владимир Борисович добавлял при этом, когда казалось что работать некому, тут ты стали ориентироваться на молодежь. Едва ли Берия помнил Барковского выпускника второго набора в Шон, но, конечно, его кандидатура на работу в Англии им утверждалась. В Европе шла война, и ехать в Англию пришлось кружным путем, 74 дня. Отправился Барковский с женой через Владивосток, Японию, Гавайи, США, Англию. Выехал в конце ноября и прибыл в Лондон только в феврале уже 41-го года. Если бы не важность задания, на которое меня направили, то я бы, наверное, сполна насладился путешествием. И небольшой штрих характеристики личности Барковского, когда его однажды спросили о страхе при плавании через три океана, шла война с подлодками реального врага, нейтральные японские в Тихом океане и немецкие в Атлантике. Владимир Борисович понял вопрос, как беспокойство за пороченное дело и жизнь. И он ответил так, страха не было, волнение, да, но не страх, я вообще не испытываю страха. Никогда. Автору этой рукописи это понятно. Страх для парителя в небе — непозволительная роскошь. Из Нью-Йорка судно пришло в Английскую гавань, в Ливерпуль. Сильные впечатления на Барковского произвели следы войны. Здесь поработала немецкая авиация. Соединенное Королевство и его доминионы находились в состоянии войны с Германией, потому-то в Ливерпуль Барковский прибыл, пересекая три океана, два из которых реально контролировались японским и германским военно-морским флотом. С этими силами в море встретиться, к счастью, не пришлось, но в Ливерпуле этот важнейший порт на западном берегу Шотландии находился в зоне действия гитлеровской авиации. Многочисленные развалины были тому свидетелями. В порту прибывших из Советской России и разместили в гостинице, и сразу начался вражеский налет. Отвоя сирен, грохота зениток и разрывов бомб, конечно, было страшновато. Однако англичане вели себя на удивление спокойно. Зенитными средствами отражали атаку немецких Люфтваффе и, не суетясь, тушили пожары, эвакуировали раненых. На следующий день Барковский с женой поездом выехали в Лондон, Здесь он не раз снова поражался британскому хладнокровию и полному равнодушию к опасности. Однажды на его глазах бомба угодила в соседний бар. И что же посетители? Они отставили бокалы с любимым Элем, разобрали завалы и, оказав помощь пострадавшим, вернулись в свой бар допивать традиционный британский напиток. Только и всего. Первым делом по прибытии Барковского принял посол Майский, Тот самый Майский, который еще недавно читал им лекции в разведшколе. Он обратился к новичку с общими словами. Человек он молодой и нужно набираться опыта. И вот Барковский в резидентуре. Теперь их в ней трое. А работы... И первое решение резидента Горского – разыскать и взять на связь многочисленную техническую агентуру. Много позднее Владимир Борисович говорил, «Теперь я понимаю». Абсолютно верно, что мне, инженеру по образованию, пришлось заниматься научной разведкой, а ведь еще за год до этого о такой специализации у нас и не додумались. Горский Анатолий Вениаминович, годы жизни 1907-1980, родом из Красноярского края, образование среднее, в органах госбезопасности, С 1928-го по 1958-й. С 1936-го года во внешней разведке. Резидент в Англии 1940-й, 1944-й, где восстановил агентурную сеть, руководил работой Кембриджской пятерки, организовал добывание информации по атомному оружию. В США 1944-й, 1947-й, резидент в Вашингтоне, Награжден пятью орденами, заслуженный работник НКВД. В городе приметы военного времени. На домах небольшие белые плакаты. Черчилль без традиционной шляпы и даже без пиджака, но в белом жилете и белой рубашке с бабочкой. Он в свойственной ему манере поджимает губы над массивным, но благородного овала подбородком и решительно приказывает каждому проходящему «защитим». Признаками войны стали и поля картофеля, ближе к окраинам города, там, где ранее были лужайки. Лондонцы гордятся тем, что смогли собрать в черте города 30 тонн укропа, и об этом сообщала пресса. Уже не один год введены карточки на продукты питания и материальные нужды. Строжайшая запрещена торговля продуктами и спекуляция ими. Но процветает черный рынок сигарет. В лондонской резидентуре пришлось начать работу чуть ли не сначала, восстанавливать утерянные связи, проверять агентуру на пригодность и отбирать среди нее тех, кто немедленно мог стать источником ценной информации, документальной, секретной, достоверной. Справка В таком фактически неработоспособном состоянии к началу Второй мировой войны и отечественной находились и другие резидентуры в странах на всех континентах. получилось так, то, что не смогли сделать контрразведки зарубежных государств в короткие сроки 1937-38 годов, совершили отечественные спецслужбы по борьбе с внутренним врагом. Десятки резидентов, и сотни наиболее опытных разведчиков отзывались на родину, чтобы исчезнуть в застенках и лагерях. Заграничная сеть высокоэффективной агентуры была парализована. Резидент в Лондоне Анатолий Горский прибыл лишь за год до приезда в Англию Барковского. Именно в его бытность была развернута работа в предвоенное время с позднее знаменитой кембриджской пятеркой. Работать он учил личным примером. До глубокой ночи его можно было застать в служебном кабинете, а ранним утром резидент уже отправлялся по оперативным делам в город. Основной целью разведчиков резидентуры стало восстановление связи с агентурой, которую ранее приобрели их предшественники. И, вопреки всем законам разведки, только крайняя необходимость заставила резидента направить Барковского Дэна на встречу с первым его жизни агентом Направить уже не через неделю после приезда в лондон таково было требование времени война стояла на пороге отечества Барковский дэн запомнил главную заповедь внушаем ему ему резидентам старайся не наделать фатальных ошибок и что же дэн его чувства человек и десяти дней не пробовал в чужой стране впервые оказался за границей имел языковую практику на пароходе с экзотическим маршрутом по трем океанам И как был обрадован Ден, когда его первый в жизни агент был чрезвычайно обрадован встречей с разведчиком. Он полтора года был вне связи с советской госбезопасностью. Являясь гражданином Чехословакии, он вынужден был бежать из своей страны после того, как западные демократы Англии и Франция в результате Мюнхенского сговора отдали его родину на растерзание Гитлеру. За этой встречей последовали другие, и работу с ними пришлось вести фактически во фронтовых условиях. Под почти ежедневный грохот немецких бомб изо дня в день Дэн постигал оперативные премудрости. И трудился Барковский далеко не в обычных условиях, а это, помимо налетов германской авиации, еще настороженность англичан к иностранцам, объяснимая суровыми условиями военного времени. И это было не преувеличением, ведь стало известно, что германские спецслужбы, не на словах, а на деле активно проводили на территории Британии широкомасштабный шпионаж. Чаще всего приходилось ориентироваться в незнакомом городе в сплошной темноте, петлять по узким улочкам по заранее продуманному маршруту. Правда, не без пользы. Пустынные улицы города способствовали обнаружению слежки. Был случай, когда после длительной проверки уже на подходе к месту встречи бдительный таксист заподозрил в нем иностранца. В тот раз таксист заметил, простите, сэр, когда валицы говорят, не разжимая зубов, их можно перепутать с кем угодно, и все же намотал себе на Усбарковский, разоблачение было, и спасла его трубка, которую он сознательно постоянно держал во рту, ее присутствие снижало все же существующий иностранный акцент. А валийский акцент и радовал, и настораживал. Правда, можно было успокоиться, ведь частенько лондонцы улавливали у него валийское произношение, а было оно результатом труда над шлифованием языка и в спецшколе, и самостоятельно, теперь здесь, в Лондоне. Все чаще задумался Барковский над, казалось бы, простой истиной, наблюдаемой им в чертах характера британцев, и особенно тех, кто встречался с ним по делу. Ведь стало уже обычным явлением, когда воздушная тревога заставала его на улице, где представила встреча с агентом. В такие минуты Дэн вспоминал свою принадлежность к военным и присущую им поговорку «На войне, как на войне», и с долей восхищения думал он, что же заставляло штатских людей выходить к нему навстречу и точно в срок, невзирая на летящие на город бомбы, им бы отсиживаться в бомбоубежище. С удовлетворением Барковский признавал за ними право соблюдать чувство долга и столь свойственного им спокойного мужества. Он приходил к твердой убежденности. Они руководствовались чувством достоинства и непокорности перед угрозой гитлеровского нашествия. Он впитал в себя рассудительную и оправданную невозмутимость британцев в общении с окружающими. «Оставлять внешне незамеченным все, что не касается тебя лично» и он решительно отрицал, что британцам свойственна холодность и флегматичность, ибо он не раз убеждался в их решительной и быстрой реакции в момент ее крайней необходимости. Но это было потом, а пока первая встреча с агентом все же внесла в его душу определенное беспокойство и неуверенность в себе. И, как вспоминал он позднее, в этой ситуации он себя переоценил, мол, прошло все как по маслу, Встреча как встреча, но для него все было в новинку. Опознание, обмен условными фразами, короткая беседа. Казалось бы, ничего особенного, но это было первое боевое задание, после которого резидент включил Дэна в работу без раскачки и не очень-то стал обременять его традиционными, но по сути занудными наставлениями. Они, резидент и Дэн, прошли порог доверия на право полноценной работы со связями, Короткий срок под грохот бомб Дэн принял на связь 20 агентов. Для него эта армия нужных делу источников информации была в первую очередь иностранцами, а он всего пару лет назад был обыкновенным студентом, не обремененным этикетом общения с людьми иного мира. Не потому ли, пишущему эти строки, хочется во весь голос заявить об этом личном подвиге Барковского Дэна? Трудно представить, но вчерашний студент, стремительно политический и морально растущий слушатель спецшколы, так называемый сотрудник наркомендела и его 20 агентов, чаще всего из чопорной британской элиты. Но ведь так и было. Приближение нападения гитлеровской военной машины на Советский Союз с каждым днем чувствовалось все сильнее. Поступавшие от агентуры сведения говорили о том, что наша страна стоит на пороге войны с Германией, И в давно ожидаемое начало операции «Морской лев» по вторжениям войск вермахта на Британские острова уже никто не верил, ибо основные силы Германии были сосредоточены у советских границ. Где-то в глубине души Барковский и его окружение хотели бы надеяться, что Гитлер не рискнет нарушить мирный договор с Советским Союзом и не начнет авантюрную войну на два фронта, все еще не разделавшись с Британией. С началом войны против Советской России 22 июня по Лондону и всей стране прокатилась молва надежда о возможном теперь спасении Соединенного Королевства. И при этом ссылались на якобы восклицание британского премьера Черчилля в ответ на новость о вторжении германских войск на просторы России. «Слава Богу, теперь Британия спасена!» Барковский так вспоминал первые дни начала Великой Отечественной войны. Памятное воскресенье 22 июня я встретил в загородной резиденции нашего посольства, где, подальше от немецких бомбежек, размещались семьи наших сотрудников. Известие о нападении фашистской Германии на Советский Союз прозвучало приказом отправиться в резидентуру и немедленно приступить к выполнению всего того, что потребует Родина. Резидентура в то время напряженно работала над восстановлением и реорганизацией агентурной сети – оставленные нашими предшественниками в конце 30-х годов. Основные оперативные и информационные задачи резидентуры в те первые дни войны потребовали сравнительно небольшой корректировки. Зато трудовой темп возрос настолько, что сейчас не без удивления вспоминаешь, как только успевали справляться, работая с многочисленными агентами разного профиля, находившимися на связи, и выполняя другие оперативные обязанности. Но все трудности – оттеснялись на второй план сознанием огромной опасности, нависшей над нашей страной, страстным стремлением, хотя и вдали от родины, встать на ее защиту всеми доступными средствами. Сотрудники резидентуры трудились по 16-18 часов в сутки. Жизнь складывалась из работы и сна. Отдыхать казалось постыдным, когда на родине шла беспрерывная битва не на жизнь, а на смерть. В начале войны, Центр направил лондонскую резидентуру, ряд директив о перестройке работы на военный лад. В них подчеркивалось, что вся разведывательная работа в Британии должна подчиняться главной задаче – оказании реальной помощи Красной Армии в сражениях с врагом. Срочно требовали сведения по Германии и оккупированным ею странам. Особый интерес для Кремля представляли реальные планы британского правительства в отношении Советского Союза, степени искреннего заявления премьера Черчилля о военном сотрудничестве. Сталин исходил из того, что Лондон в последние передвойной годы проводил противоположную политику, натравливая Гитлера на Советскую Россию, ведь было известно, что в кабинете Черчилля имелось немало мюнхенцев. Центр требовал использовать агентурные возможности для освещения характера отношений Лондона и Вашингтона по основным международным проблемам в условиях ведения войны и возможных разногласиях в англо-американском союзе. На повестке дня стояла интенсивная работа по эмигрантским правительствам и их контактам с британским руководством. Особенно интересовали советскую сторону руководители в эмиграции Польши, Чехословакии, Югославии. Конечно, как все молодые люди, Барковский хотел бы оказаться на фронте, но его фронт проходил здесь, в Британии, и был он особым, невидимым. Не покидала тревога за близких, оставшихся в Москве. Она как-то притуплялась, не работая в городе, для встреч с агентурой, а грохот бомбежек и ежедневный риск приближал его разведработу к фронтовым условиям. Неудачи первого периода войны причиняли моральные мучения и становились физической болью, Английские средства массовой информации часто пользовались сведениями о положении на советско-германском фронте из европейских источников, были слабо проверенными и фактически повторяли лживые утверждения геббельсовской пропаганды. Тяжелым моральным испытанием для Барковского и его коллег по советской колонии в Лондоне было видеть описания в британской прессе зверств нацистских оккупантов, фотографии разрушенных родных городов и сел, убитых мирных жителей, бесконечной колонны советских военнопленных. Более других сотрудники резидентуры оказывались информированными и их угнетали сведения об обстановке в британском правительстве, которая опиралась на данные своих спецслужб о неминуемом поражении советов еще до конца года. Из анализа сведений по этому вопросу, полученных от ценных источников, складывалось впечатление, что Черчилль собирается разыграть русскую карту, в случае поражения России заключить с Гитлером сепаратный мир, выторговав для Британии льготные территориальные и иные условия. Но слабости Барковский Ден не проявлял и даже не думал о возможности поражения его родины в войне, росла ненависть к врагу и стремление внести свой вклад в неизбежную победу. Росло ощущение собственной причастности к защите Родины на том рубеже, где его застала война. В важности порученного здесь дела он не сомневался, и это помогало ему преодолевать трудности в работе на разведывательном поле. Так работала вся резидентура, в которой разведывательный опыт имел только резидент Анатолий Горский, Вадим. Но немолодые разведчики Владимир Барковский, Дэн, и Борис Крешин, Боб. В середине первого для Советов военного года Горский направив в Центр оперативное письмо, объяснял оперативную обстановку работы в Англии в условиях войны и, в частности, подчеркнул, хотя Боб и Дэн делают все, что могут, они не являются еще опытными разведчиками. У каждого из нас на связи имеется до 20 агентов, все мы перегружены встречами, причем это беготня с явки на явку – может крайне отрицательно отразиться на работе. Горский поставил вопрос о расширении резидентуры. Центр убедительную просьбу резидента удовлетворил, и уже в ноябре первого года войны на помощь лондонской резидентуре были присланы еще четыре разведчика. К концу года связь с законсервированной агентурой была восстановлена, и в стране началась активная разведка – В Центру шло сообщение о завершении создания работоспособной агентурной сети. С началом войны резко возросла потребность Красной Армии в новом вооружении, и случилось так, что поскольку в резидентуре только Барковский имел инженерную подготовку, ему было поручено специализироваться в области научно-технической разведки. И от старой агентуры, от новой, лично приобретенной Деном, стала поступать полезная для военной промышленности информация, важные материалы по радиолокации, реактивным двигателям, специальным материалам для артиллерии. Сообщалось и об общей тенденции развития военной техники. Заказы на новинки из центра поступали все чаще. Казалось бы, Британия была нашей союзницей и имели соглашение по обмену подобной информацией, но британские власти держали нужные России разработки в секрете. Так, например, советские корабли подрывались на вражеских донных минах, а Королевский флот, располагая средствами защиты от них, скрывал от русских эти приспособления. Таким же образом британцы поступали и с материалами по радиолокации. Справка. В среде британских ВВС был завербован офицер, работавший в сфере авиастроения. Он снабжал точными данными о характеристиках самолетов. Ему удалось снять копии чертежей самолетов, которые еще не успели подняться в воздух, а одно небольшое устройство, как бы это сказать поделекатнее, в интересах разведки он умыкнул. Исчезновение этого секретного образца вызвало переполох, но агент был вне подозрений. Работая со связями, о том, сколь ценный получал Дэн материалы, на месте определить не мог. Но документальная информация шла от агентов-специалистов, и материалы оценивали уже в центре. Позднее Владимир Борисович говорил, что за компетентность преданных делу моих агентов-помощников в войне против фашизма я мог поручиться головой. И первый орден, знак почета, лейтенант госбезопасности, разведчик зарубежной резидентуры Барковский, получил за материалы по защите кораблей от мин и фактически за спасение тысяч жизней советских моряков. Для сведения, награды в годы войны редко кто удостаивался, тем более не на фронте, а в резидентуре. Но наиболее важнейшим направлением разведработы Дэна в лондонской резидентуре стала организация эффективной агентурной сети в сфере британско-американского атомного проекта а пока резидентура шаг за шагом приобретала новые источники информации в среди ученых и специалистов широкого профиля работ. Не потому ли полученная из Центра ориентировка по атомной проблематике для Барковского стала, казалось бы, такой уж неожиданностью? Однако, когда источник передал документальную информацию по теме, то породил головную боль и для Вадима, и для Дэна, ибо не тот, ни другой – не могли понять даже изначальной сути сведений. Дело в том, что агент имел выход на информацию по некому производству сплавов для труб. Он убеждал при встрече с разведчиком, что под этим кодовым названием в Британии ведется разработка атомной бомбы. Шифра телеграмма в центр ушла, но так и не разобрались до конца, с чем они имеют дело, когда резидент Вадим и Дэн отправили сам материал в центр почтой. Именно с этого момента Барковский Дэн встал на тропу проникновения в американо-английский манхэттенский проект по появлению на земле ядерного оружия. Много позднее, не очень-то добросовестные журналисты заявят в прессе, он крал секреты атомной бомбы. Может быть, это вернее, он добывал, как крупицы золота в массе информационной руды, ценнейшие документы для высших интересов в защите своей родины. Фактически получилось так, что скромный оперативный опыт Барковского Дэна в работе с физиками-ядерщиками стал прелюдией к принятию руководством судьбоносного для страны решения о создании отечественного атомного оружия и как следствие зарождения советского разведывательного высшего пилотажа, проникновение разведки госбезопасности в секреты разработки союзниками атомной бомбы.